194. Германские репарации. Нацисты не только убили 6 миллионов евреев во время войны, но и разворовали имущество, принадлежавшее их жертвам. Еще до окончания войны многие евреи во всем мире требовали обязать Германию выплатить денежную компенсацию тем евреев, которым удастся пережить нацистский разгул. В одних случаях платежи могли быть возмещать стоимость похищенного имущества, в других трудовые затраты узников нацистских лагерей. Никто и никогда, конечно же, не думал, что репарации могут компенсировать утрату человеческих жизней. Тем более, что еврейский загон провозглашает человеческую жизнь безгранично высокой ценностью. Если кто-то спасает одну единственную жизнь, то это столько важно, сколь если бы он спас целый мир. После войны малочисленная, но шумная группа евреев выступила против получения денег от Германии. Я знаю одного из них. Нацисты уничтожили всю его семью, а он лично принимал участие в восстании в Варшавском гетто. Это верно, считает он, что немцы перед тем, как убить, разграбили все имущество моей семьи. Но я в любом случае не жалею не желаю денег от народа, который убил моих родителей. В 1952, когда появилась возможность осуществления Германии официальных репарационных платежей в пользу молодого государства Израиль, еврейское общение вспыхнула ожесточенная и неистовая борьба. Израилю было всего 4 года. Страна еще находилась в очень тяжком финансовом положении. Со времени образования Израиля его население увеличилось вдвое. Значительное число иммигрантов составляли бывшие узники концлагерей. Премьер-министр Давид Бен-Гурион лихорадочно изыскивал источники дохода. Его не оставляла мысль о том, что Германия не только уничтожила 6 миллионов, но и присвоила их собственность. Конрад Аденауэр, канцлер Германии, также желал как-то возместить ущерб, причиненный еврейскому народу. Аденаур сильнее, чем большинство его соотечественников, осознавал чудовищный характер нацистских преступлений против евреев. И был убежден, что Германия должна выразить готовность выплатить репарации, если стремиться к тому, чтобы ее вновь признали цивилизованным государством. В 1951 году он после переговоров с Израилем и представителями еврейской диаспоры заявил о готовности Западной Германии производить платежи в пользу израиля Таковы были предпосылки встречи Аденауэра с сионистскими лидером Нахумом Гольдманом 1952. гольман подробно изложил Аденауэру свою точку зрения, подчеркнув, что Израиль ожидает от Германии, по крайней мере, 1 миллиард долларов, сумму которая составляет лишь часть расходов по обустройству в Израиле сотен тысяч уцелевших жертв катастрофы. Он предупредил Аденауэру, что если Германия намерена торговаться по поводу этой суммы, то лучше бы не затевать переговоров, так как споры по этому вопросу только усилят и без того, Острое чувство неприязней евреев к Германии. аденауэр сразу же ответил, что признает все требования Гольдмана справедливыми и твердо намерен выплачивать деньги. После встречи Гольдмана и Аденаура, Бен-Гурен обратился к израильскому Кнессету с просьбой, в принципе, одобрить переговоры с Германией. Некоторые из членов партии труда, партии Бен-Гурена, отнюдь не жаждали принять то, что считали кровавыми деньгами. Каждый понимал, что принятие израильным репараций поможет Германии получить одобрение в глазах всего мира наиболее ожесточенное сопротивление оказал давний противник Бен-Гуриона, глава правой партии Херут Менахим Бегин. По мнению Бегина, принятие денег от Германии равнозначно распродаже погибших евреев. Бегин вышел на улицу и начал поднимать народ на восстание против правительства. Когда полиция применила для разгона демонстрации слезотечивый газ, Бегин ошибочно заявил что газ изготовлен в Германии. Нападки Бегина на Бен-Гуриона носились в тот же резкий характер, что кнессет временно вообще лишил его депутатского мандата. В конце концов, с небольшим разрывом в голосах, 61 за 50 против кнессет высказался за заключение соглашения о репарации. Крупная помощь, предоставленная Германией и Израилю, привела к аномальной ситуации. Многие оставшихся, оставшихся в живых жертвы катастрофы, проживавшие в Америке, не могли позволить себе купить Volkswagen, В Израиле же, однако, Volkswagen стал самым популярным автомобилем, поскольку значительная часть репараций поступала в эту страну в виде не денег, а товаров. В 1950-60-х годах среди американских, европейских и многих израильских евреев шли бурные споры о том, допустимо ли еврею покупать Volkswagen или любой другой товар, изготовленный в Германии. По существу, бойкот немецких товаров, на котором настаивала часть еврейской общины, был бы наихудшей формой возмездия Германии. Следует заметить, что хоть евреи и известны своей долгой памятью, они ни в коей мере не являются мстительным народом.